от зарубежной торговли. В конце концов, княжеская и местная аристократия стали известны как боярство. Хотя некоторые из местных бояр должны были быть потомками торговцев, а княжеские бояре изначально создали свое богатство от содержания и наград, полученных от князя, и от своей доли в военной добыче, С течением времени все бояре стали землевладельцами, а сила и социальный престиж боярства как класса опирались на обширные земельные владения. Можно добавить, что к началу 13 века вследствие расширения дома Рюрика увеличилось количество князей, и владение каждого князя, за исключением правящих в больших городах, уменьшились до таких размеров, что меньшие князья этого периода более не отличались социально от бояр. Итак, князья к этому времени могут рассматриваться социально и экономически лишь как верхний слой класса бояр. В действительности некоторые из крупных бояр наслаждались большим богатством и престижем в большей степени, нежели меньшие князья. И этот факт особенно очевиден, если мы увидим, что каждый из наиболее богатых бояр имел собственную свиту, и некоторые старались подражать князьям, заводя собственные дворы. Уже в X веке полководец Игоря Свенельд имел собственных вассалов, отроки. А боярские вассалы упоминаются в источниках XI и XII столетий многократно. Жизнь боярского теуна, дворецкого или судьи, была защищена законом наряду с княжеским теуном. При всем выдающемся политическом и социальном положении боярства Оно не представляло в киевский период какой-либо особый слой с правовой точки зрения. Прежде всего, это не была исключительная группа, поскольку простолюдин мог войти в нее по каналу службы в свите князя. Во-вторых, она не имела каких-либо правовых привилегий как класс. В-третьих, в то время как бояре вместе с князьями являлись владельцами больших земельных угодий, В силу своей исключительности они не были единственными землевладельцами в этот период на Руси, поскольку земля могла продаваться и покупаться без запретов, и человек любой социальной группы мог ее приобрести. Более того, для боярины этого периода было обычным делом не порывать связи с городом. Каждый из крупных бояр княжеской свиты имел свой двор в городе, в котором правил князь. Все новгородские бояре не только были жителями Новгорода, но также принимали участие в собраниях городского органа управления. Четвертое. Средние классы. Неразвитость средних классов обычно рассматривается как одна из основных черт русской социальной истории. Верно, что как в московский, так и в имперские периоды вплоть до XIX столетия пропорциональное соотношение людей, вовлеченных в производство товаров и торговлю, и жителей городов в целом в сравнении с крестьянством было низким. Однако даже применительно к этим периодам любое обобщающее утверждение Об отсутствии в России средних классов требуют оговорок. В любом случае подобное обобщение не подойдет к Киевскому периоду. Как мы видели, глава 5, раздел 3, пропорция городского населения ко всему населению должна была быть в Киевской Руси не ниже 13%. Дабы оценить значение этой цифры, следует подойти к ней не с точки зрения социальной стратификации нового времени, а по сравнению с современными условиями той поры в Центральной и Восточной Европе. Хотя не существует точных демографических данных относительно Европы этого периода, общепринятым является, что по крайней мере,